Глава пятнадцатая. Безудержные BTS. В конце 2015 года, прямо перед выходом The Most Beautiful Moment in Life Part 2, представители спортивной марки Puma объявили, что заключили контракт с BTS. Контракты с марками одежды — Большая доля заработка кей-поп-групп и то, что такая огромная международная компания, как Puma, выбрала не кого-нибудь, а именно их, многое говорит о том, насколько далеко BTS продвинулись с момента дебюта. Хотя, конечно, рекламный ролик, в котором они танцуют на улице под переделанную ран в одежде от Puma, довольно забавный. Им, как крупной айдол-группе, было не привыкать участвовать в таких компаниях. В начале 2016 года их пригласили записать вместе с популярной женской группой G-Friend песню «На день любви к семье», который был придуман, чтобы призвать семьи проводить хотя бы один день в неделю вместе. Этот ролик на YouTube озаглавлен как «Family Song», и, вероятно, это не самые яркие три с половиной минуты в жизни BTS – По шуге видно, что ему не очень хотелось сниматься, но им очень идет школьная форма. Если вы ищете несложный танец BTS, чтобы выучить его, этот ролик – идеальный выбор. А в видео, посвященном его созданию, есть очаровательные детские снимки участников группы. В феврале BTS вновь приняли участие в Idol Star Athletics. В составе команды Beat to the End, куда также вошли их друзья из GOT7 и участники группы Twice и Beastie. Они подтвердили титул королей эстафеты благодаря победе Джей Хоуп, Чимина, Чонгука и Ви в забеге 4 по 100 метров и приняли участие в соревновании по Си среди восьми команд. В этом традиционном виде корейской борьбы противники хватают друг друга за свободно повязанные пояса и стараются повалить соперника. Команда Ви, Чонгука и Джина смогла одолеть БТОБ и Тин Топ и вышла в финал вместе с Ви Чонгук выиграл первый раунд, но Ви не справился с противником и вся ответственность легла на плечи Джина, который должен был выйти против Кена. Как только соперники встретились лицом к лицу, напряжение многократно возросло. Они двигались по кругу ринга, схватившись друг за друга, как бальные танцоры пока наконец. Кен не почувствовал момент, когда Джин потерял равновесие и повалил его на пол. Но даже тогда Джин смотрелся просто отлично. В апреле 2016 года Биг Хит опубликовали фотографии к альбому сборнику. И, судя по реакции армии на новый образ джина со светлыми волосами, без сердечных приступов не обошлось. На снимках джин выглядит так, что способен украсть любое сердце. И не он один поменял цвет. За исключением шуги, который остался пепельным, все остальные перекрасились. РМ стал серо-голубого цвета, Чимин вернулся к черному, Ви приобрел розово-оранжевый цвет, взлохмаченные кудрии Чонгука стали каштановыми, а Джей Хоб превратился в Шатена. Для обеих версий фотографий к альбому «The Most Beautiful Moment in Life» «Young Forever» дневной и ночной они позируют на поляне на острове Чаджудо, находящемся неподалеку от корейского полуострова. Для этой фотосессии они отправились в загородное путешествие вместе с домом на колесах и воздушным шаром. В своих новых образах участники ярко выделяются на фоне спокойных цветов пейзажа и бескрайнего неба, а ночные снимки, сделанные на камеру Полароид, получились особенно эффектными. Фотосессия представляет обновленный стиль BTS. Их одежда в стиле панк «Spart 2» ушла в прошлое, уступив место щегольским нарядам и шортам. Основным брендом стал Гуччи. С одной стороны, обилие вычерных оборок на рубашках, лент, застежек и беретов, с другой — строгие пиджаки на двух пуговицах. Ви в своем пыльно-голубого цвета пиджаке выглядит невероятно стильно. Получилось утонченное сочетание ушедшей эпохи с туристическим отдыхом под открытым небом, легкостью, юмором и беззаботностью. Но большинство армии взволновали скорее веснушки Шуги, возвращение ямочек на щеках чемина и, о да, волосы Джина. «Янг Форева» вышел в апреле 2016 года и представлял собой компиляцию из 23 треков, куда вошли песни, с вышедших ранее обеих частей «The Most Beautiful Moment in Life», шесть ремиксов, полные версии, звучавших на предыдущих частях выступления, а также три новые песни. Биг Хит не смутил тот факт, что это был сборник, и они предварили выход альбома привычными тизерами и анонсами. Также они объявили, что первый сольный концерт BTS в 2016 году BTS Life's the Most Beautiful Moment in Life on Stage – эпилог состоится в Сеуле в Olympic Gymnastic Arena, где вновь армии станут первыми, кто увидит новые танцы вживую. Билеты на их первый концерт на площадке, вмещающей 15 тысяч зрителей, где выступают только гиганты кей-поп, были распроданы мгновенно. В трейлере концерта участники в элегантных черных костюмах идут по красной ковровой дорожке, окруженной вспышками фотокамер. К подобному им пришлось привыкнуть и в реальной жизни. Каждая из трех новых песен с «Young Forever» сопровождалась клипом. Первый вышел... «Эпилог» «Young Forever», в котором кадры из «I и «Run», перемешанные со съемками отдельных участников, запертых в лабиринте из металлической сетки откуда они, в конце концов, вырываются. Песня начинается со строк, произнесенных спокойным и тихим голосом, о том, что надо жить настоящим, наслаждаться каждым моментом и не бояться двигаться вперед, а к финалу она становится чуть ли не гимном, который венчается сокрушительным по силе пением хором. В первую неделю мая вышло видео на песню «Фая». И снова мы видим зажигательные танцы на заброшенном складе, которые переближаются игровыми эпизодами, где Шуга нажатием на кнопку плеера поджигает фигуру в черном, всюду бушует пламя и взрывы, а машина в дребезге разбивается, упав с высоты. Невинные заигрывания Чонгука, Ви, играющие в видеоигры и знаменитый вскрик Оу, oh, Чимина наглядно демонстрирует, насколько увереннее они стали чувствовать себя перед камерой. За шесть часов видео набрало больше миллиона просмотров, а всего через два дня преодолело планку в 10 миллионов, став самым популярным клипом BTS на тот момент. «Фая» — мощный трек, который сотрясает все вокруг и заряжает энергией с первых нот. В нем есть все те элементы, которые делают танцевальные песни BTS такими притягательными. Рэп-вступление — есть. Молодец, Джей Хобб. Припев с пятой хором — есть. Заразительный рефрен «Ла-ла-ла» — -ла? есть. Озорной момент — есть. Остановка посреди песни с продолжением после паузы — есть. Идея песни связана с тематикой всей трилогии. BTS зовут слушателя бежать вместе с ними, не бояться жить, пойти навстречу огню и сжечь все вокруг своей страстью, горячим стремлением, желанием рисковать и достигать успеха. Танец под эту песню тоже безбашенный. В интервью ребята рассказывали, что им было очень непросто выучить движения, придуманные Кеоном Мадридом, но в итоге они достигли совершенства. Они легко будто играючи переходят от точных, быстрых, похожих на удары в восточных боевых искусствах движений до медленных и плавных, а между ними находятся мгновение для шутливых гримас и эгьё. И все это с безупречной синхронностью. Поражает их выносливость. Чтобы ощутить всю ее мощь, посмотрите ролик на YouTube, где они репетируют этот танец. Третья новая песня, более лиричная «Save Me», вышла еще через пару недель. В ней лидирует вокал. Это еще одна песня про печальную любовь, но она привлекает внимание отменным битом на синтезаторе, поверх которого наложены звуки ксилофона и свистка. Клип снят одним кадром, и в нем BTS танцуют на фоне безжизненных песчаных барханов. Танец поставила норвежская команда The Quick Style, с которой они работали впервые. Они добавили тонкости и плавности в хореографию, а также некоторые элементы современного танца, но сохранили привычный стиль группы, в котором участники синхронно танцуют вместе. В финале клипа BTS оставляют зрителя в смятении. Когда экран меркнет, на нем постепенно появляется надпись «Boy Meets». Зритель ждет последнего слова, но тщетно. Только BTS умеют так играть со своими слушателями. Довольно скоро стало ясно, что эти три композиции помогли упрочить положение BTS в статусе одной из лучших корейских групп. Песня Fire в день своего выхода впервые в истории группы заняла все верхние строчки корейских хит-парадов одновременно, а выступление с ней на шоу M Countdown, Music Bank и Inkigayo принесли BTS три победы. Кроме того, Young Forever занял первое место в чарте корейских альбомов и держался там две недели подряд. До США постепенно докатывалась волна BTS-мани. Young Forever стал вторым подряд альбомом группы, вошедшим в чарт Billboard 200, занял аж 106 место, а в чарте World Digital Songs они... Первыми среди кей-поп-групп установили рекорд, когда Fire, Save Me и Epilogue Young Forever вошли в чарт одновременно. В июне 2016 года Big Hit запустили новый, связанный с BTS, проект на V-Live. В нулевом выпуске шоу Bon Voyage ребята в зале заседания обсуждают, куда бы они хотели отправиться — Гавайи или провинциальная часть Кореи. И кого бы хотели взять в поездку, Джей хоп или Чимина? Но весь этот разговор тут же забывается, когда они возвращаются в общежитие и обнаруживают, что на самом деле поедут в Северную Европу. Так начинается шоу «Бон Ваяж», состоящее из восьми минутных выпусков, посвященных их десятидневному путешествию по Норвегии, Швеции и Финляндии. За просмотр каждого эпизода надо было заплатить, зато были доступны также спецвыпуски про то, как проходили съемки. Для участников, чьи последние четыре года были заняты тренировками, выступлениями и записями, это была прекрасная возможность ездить в отпуск за счет директора, и компания полностью подготовила их поездку. С самого начала BTS разводят легкую панику и хаос, пытаясь решить, что им нужно взять с собой. Шуга методично пересчитывает пары чистых носков. Чунгук, пользуясь ролью Мане, пристает к остальным с вопросом, что они берут, а Чимин просто в растерянности. Первый пункт их программы — город Берген в Норвегии. Благодаря беглому английскому RM они без проблем добрались от аэропорта до города, но по приезде выяснилось, что Чимин забыл свою сумку в автобусе. Странно, что шоу не назвали «потерянные ребята», потому что они все время либо терялись сами, либо везде оставляли свои вещи — сумки, планшеты, билеты. Когда Ар-Энн потерял паспорт, стало уже не до смеха. Ему пришлось уехать раньше, чем закончилось шоу. Остальные тем временем продолжили свое путешествие по Швеции и Финляндии, отлично проводя время вместе и пробуя разные новые виды досуга. Они прокатились на лодке вдоль фьордов, гоняли на велосипедах, оставались на ночь в доме на колесах, ходили в сауну, окунались в ледяную воду и даже посетили Санта-парк. В общем... Вели себя, как обычные молодые люди, которые путешествуют вместе. Поездка позволила им отвлечься от всех забот, а Джей Хобб даже придумал универсальную фразу, при помощи которой можно было защищаться от встречавшихся им по пути поклонников. «Извините, мы очень заняты». Когда в последний вечер ребята сидели у озера и читали вслух письмо от Банши Хёка и менеджера Седжина, стало заметно, что благодаря поездке они... Сильнее сплотились, начали еще больше ценить друг друга и то, чего они вместе достигли. Как сказал Шуга в заключительном слове, теперь они по-настоящему одна семья. Летом BTS отправились в Европу, чтобы стать гвоздем программы «Кэ-кон» в Париже, а оттуда в США на фестивале в Нью-Арке и Лос-Анджелесе. Как написал Джефф Бенджамин из «Билборд», Если их выступления в статусе хэтлайнера недостаточно, тогда, возможно, чарты смогут вас убедить, что на небосклоне бойз-бендов зажглась новая звезда, и ребята не собираются останавливаться на достигнутом. С выходом новых композиций на Young Forever, которые прибавились к уже известным хитам Dope, I и Boys With Fun, у BTS сформировался беспроигрышный список песен, способных зажечь любую толпу. Если верить организаторам ККОН в Нью-Арке, который прошел 24 и 25 июня, 18 тысяч билетов разошлись быстрее, чем на Брюса спрингстина В газете LA Times Август Браун писал, BTS своим выступлением напомнили всем, почему они одна из самых устойчивых и успешных кей-поп-групп современности. И их движение на сцене ККОН были точными и артистичными, и на протяжении всего шоу они по очереди сменяли друг друга, чтобы в пылу концерта показать во всей красе свои способности. У K-pop теперь есть все, что нужно для успеха, и воскресное выступление BTS доказывает, насколько высоким может быть его уровень. Между французским фестивалем и двумя американскими K-Con прошло еще одно важное ежегодное событие — BTS-феста, когда армии И BTS вместе отмечают день рождения группы. BTS исполнилось три года. Резкий старт был дан выходом новой композиции I Know, нежного дуэта R.M. и чонгука которую можно было бесплатно скачать из интернета. Затем градус веселья возрос с появлением в сети специальной танцевальной версии песни «Бэп и новых семейных фотоснимков. На них ребята позируют в пиджаках и галстуках бабочках или в классической корейской школьной форме, включающей в себя фуражку с козырьком. Также Джин примерил наряд повара, а Шуга и Джей Хоб приняли участие в уморительной фотосессии, где дурачились в оранжевых спортивных костюмах с надписью «Soap». Видео с процессом фотосъемки можно найти на YouTube. Следующее видео, вышедшее в рамках BTS-феста, потрясло даже самых преданных армии. Оно называется «Джей Хоб репетирует танец на открытии концерта в 2015 году». И за 60 секунд ролика Джей Хоб просто в клочья рвет танцпол в репетиционном зале «Биг Хит». Становится отчетливо ясно, на что он на самом деле способен и насколько ему приходится себя сдерживать в групповых танцах даже с самой сложной хореографией. Лето закончилось тем же, чем и началось, полностью распроданными билетами на концерты в Японии в рамках завершения мини-тура 2016 BTS Life The Most Beautiful Moment in Life on Stage эпилог и очередным участием в Idol Star Athletics. Они вновь победили в эстафете «4 по 100 метров» Может ли хоть кто-нибудь их одолеть? Джейхоб, Чимин, чонгук и Шуга обошли соперников из BTOB и BAP, а вот стрельба из лука далась им не так хорошо. Они, конечно, отлично выглядели в олимпийках и шортах, а Чимин опять стал блондином, но, как видно из ролика соревнования, не слишком-то они старались. Альбом Young Forever и особенно три новые песни с него подняли BTS еще на уровень вверх. Каким-то непостижимым образом этой группе из маленького агентства, участники которой, по большей части, сами пишут песни, удалось не только завоевать внимание на родине, но и снискать славу в соседних дальневосточных странах, а также обрести тысячи поклонников по всему миру, на Среднем Востоке, в Австралии, Южной Америке, Европе и даже укрепить свои позиции в США. Пантхан-бомб. Синхронное помешательство в би Любимый ролик всех армий мира. В репетиционном зале ребята идут навстречу друг другу и делают вид, что случайно столкнулись на улице, сопровождая эту встречу чрезмерным удивлением и выкриком «Я!». Что происходит? Они что, придумывают новую версию приветствия? Ставят мини-спектакль? Или опять валяют дурака? Какая разница? Главное, эти 90 секунд чистого безумия хочется пересматривать вновь. কী বুন্দি